Алексей Атеев. Дно разума. Один. Эта история произошла в те далекие времена, когда воеводу всего пару лет как сменил на троне бравастый красавец с ласковым взором. В те заповедные годы телевидение было черно-белым и транслировало лишь два канала. Космонавты считались национальными героями, народ переселяли из бараков в панельные малолитражки – а разливное пиво качали из огромных дубовых бочек. Водка стоила 2,87, бутылка крепленного чуть больше рубля, а стакан сухого вина, наливаемого автоматом на Ялтинской набережной, 20 копеек. На загнивающем Западе гремела ливерпульская четверка, а на отечественной сцене Эдита Пьеха распевала «Только ты». В ту эпоху граждан, спекулировавших золотом и валютой, расстреливали, образование и здравоохранения были бесплатны, а на экраны кинотеатров страны вышел замечательный фильм «Кавказская пленница». Страна твердой поступью шагала в коммунизм, который, как указывалось в докладе предыдущего вождя на партийном съезде, должен быть построен к 1980 году. Словом, жизнь становилась все лучше и веселее. Впереди маячило исключительно светлое будущее, незамутненное ни единым темным пятнышком все было просто и ясно, все объясняемо с точки зрения рационалистического разума и научных фактов. Так, во всяком случае, казалось. Однако случались иной раз события, объяснить которые этот самый разум, казалось, был не в силах. Именно о них и пойдет речь в нашем рассказе. Соцгород, где и происходило его действие, город особый, можно даже сказать показательный. Возник он в 30-х годах у подножия горы, целиком состоявший из руды, годной для выплавки металла. Гора так и называлась «Железной». Возле горы было решено построить металлургический гигант, равного которому не имелось в мире. Строительство завода продвигалось невиданными темпами, и вскоре задымили домные, загудели мартены, а прокатные цеха выдали первые тонны готовой продукции. Строили индустриальное чудо, а потом и работали на нем люди, собранные в это место со всей страны. Некоторая часть приехала сюда добровольно, но большинство попало в соцгород отнюдь не по собственному желанию. Площадку, где возводился промышленный гигант, окружали спецпоселки, в которых содержались его строители, вчерашние крестьяне из Поволжья и Центральной России, раскулаченные в ходе коллективизации. Их привозили сюда целыми семьями в телящих вагонах, узенькие окошки которых были забраны железными решетками, выгружали на станции и под конвоем загоняли в дощатые, кое-как сколоченные, продуваемые свирепыми ветрами бараки. Имелись в соцгороде и обычные лагеря, в которых содержались преступники, как уголовные, так и политические. Нужно отметить, что и те, кто приехал добровольно, явились на великую стройку тоже не от хорошей жизни. В большинстве это были опять же крестьяне, бежавшие сюда, спасаясь от раскулачивания. Встречались на строительстве и те, кто приехал за длинным рублем, но такие обычно долго не задерживались, поскольку невероятно тяжелые условия труда и неустроенный быт очень скоро гасили жажду наживы. Было в соцгороде довольно много тех, кто по тем или иным причинам был вынужден избегать контактов с советской властью. Среди них попадались самые разные личности – растратчики, бывшие Непманы, не уплатившие налогов, люди, воевавшие против красных и прочее контра. Соцгород был задуман как рабочий поселок при заводе, однако безудержная пропаганда восхваляла его как символ социализма, как светоч нового справедливого общества без рабов и господ. «Через 4 года здесь будет город-сад», – предрекал пролетарский поэт. И хотя настоящего города-сада не получилось, тем не менее соцгород рос как на дрожжах. Количество бараков и щедовых домов пока что не уменьшалось, однако появились вполне комфортные дома, составившие две-три улицы европейского вида, с фонтанами и скверами, выросли капитальные административно-хозяйственные здания, был возведен центр с дворцом культуры, цирком и городским парком, В глухой, продуваемой всеми ветрами степи, пламенел, как чертополох посреди пустыря, грандиозный промышленный центр. К началу 60-х годов прошлого века, в какую пору происходит действие этой книги, соцгород превратился в очаг цивилизации с драматическим театром, музыкальным училищем и несколькими кинотеатрами. Река, вернее заводской пруд, разделял его не только на две части, но и на два континента – Левый берег находился в Азии, а правый, где велось непрерывное строительство жилых домов, в Европе. Такова краткая характеристика этого ничем особо не примечательного города, если не считать действительно громадного завода, над которым постоянно витали облака разноцветного дыма. А теперь приступим к непосредственному изложению тех удивительных событий, что развернулись на фоне индустриального пейзажа. Улицы Красных Галстуков расположена в левобережной части города, в том самом районе, где появились первые капитальные дома. В начале 60-х район из уже пребывал в некотором запустении. Фасады домов местами облупились, фонтаны не работали, а в некогда ухоженных скверах буйно разрослась зелень. Однако жизнь здесь по-прежнему била ключом. Била она и в доме номер 2, в котором проживала Евдокия Копытина в девичестве Хохрякова, о ком и пойдет речь. Евдокия, или как ее величали соседки, Дуся, занимала однокомнатную квартиру на втором этаже. Была она вдовой, муж ее погиб на войне, но, несмотря на пенсионный возраст, была женщина еще крепкой, деятельной и острой на словцо. Внешностью Дуся обладала самой традиционной. Она была коренастой, чуток кривонога, а карие глаза смотрели на мир несколько из-под но в основном дружелюбно. Поскольку работать ей не нужно, Дуси, если не носилась по магазинам в поисках дефицита, то день-день сидела на лавочке возле подъезда с такими же, как и она, товарками, обсуждала проходящих и лузгала семечки. Еще у Дуси имелась внучка, лет 12, проживавшая на правом берегу и частенько навещавшая бабушку. Девочку звали Наташей. Накануне Дуси условилась с Наташей сходить на кладбище в родительский день, и по древней традиции помянуть покоившихся на нем родственников. Загоди Дуся напекла ватрушек с творогом и повидлом, а также пирожков с ливером, картошкой, с рисом и яйцами и купила конфет-подушечек. Всю эту снеть она готовилась раздать страждущим в качестве поминальных гостинцев. Лично для себя она приготовила чекушку водки, 100 граммов копченой колбасы, пару вареных яиц, а для внучки немного шоколадных конфет «Ласточка». Рано утром Наташа явилась к бабушке, и они отправились на могилки, как выразилась Дуся. Стояло начало мая. День обещал быть пасмурным. Вначале моросил мелкий холодный дождик, но когда бабушка с внучкой вышли из дома, он уже прекратился, оставив после себя на асфальте быстро подсыхающие лужи. Несмотря на будний день, на улице было заметное оживление. Сотни людей стремились на погост с той же целью, что и наша парочка. У всех в руках имелись клеенчатые сумки либо сетки, в которых булькала некая жидкость, пока что запечатанная в бутылке, и шел аппетитный дух домашней снеди. Некоторые несли в руках букет разноцветных бумажных цветов. Цветы были настолько ярко окрашены, что от их вида начинало ломить зубы. Дуси и Наташа сели в трамвай, доехали до конечной остановки, вышли и влились в людской поток, спешивший на кладбище. По дороге они купили у какой-то старушки несколько бумажных роз, вручив ей вместе с деньгами и пару ватрушек. Наконец достигли предела в кладбище. Здесь было никак не меньше народу, чем на первомайской демонстрации. Люди сновали меж могил, громко разговаривали, а некоторые даже смеялись. Вместе с тем имелись примеры другого рода. Внутри оград возле скромных памятников застыли в глубокой скорби безутешные родственники, тех, кто лежал в земле, а иные рудали в голос. С любопытством таращись по сторонам, Дуси и Наташа брели по главной аллее к своим близким. По пути они полюбовались большим из черного мрамора обелиском директору металлургического завода Носкову. На фоне весьма скромных железных пирамидок и деревянных крестов мраморный памятник производил весьма сильное впечатление. К тому же прилегающая к могиле начальник обнесенной ограды площадь была столь велика, что на ней можно было бы разместить небольшое футбольное поле, Все это не могло не впечатлять, однако в душе Евдокии Копытины не нашлось места зависти. Она лишь сказала Наташе, кивнув на обелиск. «Хороший человек был Иван Григорьевич, царство ему небесное», и побрела дальше. Наконец цель была достигнута. Они очутились перед двумя выкрашенными голубой краской восьмиконечными крестами, на которых значилось Василий Харитонович Хохряков 1884-1958 и Татьяна Петровна Хохрякова, 1888-1962. «Здравствуйте, папа и мама!» нараспев произнесла Дуся, перекрестилась и истово поклонилась крестам. «Почему у них фамилии другие, не как у тебя?» — спросила девочка. «Потому что я замужем была и ношу фамилию мужа». «От чего они умерли?» — немедленно поинтересовалась Наташа. «От болезней», — неопределенно отозвалась Дуся. «От каких болезней?» «От разных. Надорвались, болели, а потом отдали Богу душу. Теперь они в раю, смотрят на нас оттуда. Дуся уперла палец в небо. И сейчас смотрят, полюбопытствовал Наташа. Именно, подтвердила Дуся. Видит, мы пришли их навестить и радуются, что не забыли. Могилки, в общем, были ухожены, но после зимы среди свежей травы торчали сухие стебли степных будиков. Дуся поспешно выдернула бурьян, выбросила его за оградку и только после этого достала припасы. Она разложила на стоявшем здесь же дощатом столике колбасу, яйца, конфеты, извлекла чекушку и маленький граненый стаканчик, наполнила его, вручила девочке ласточку и, тихо проговорив, ну, поменем рабов божьих, залпом проглотила водку. Лицо ее тут же покраснело и залоснилось, глаза заблестели. Дуся уткнула голову в ладони и, казалось, глубоко задумалась. «Скажи, баба!» — вновь спросила Наташа. «Это мои прабабушка и прадедушка тут похоронены?» «Тут, внученька» отозвалась Дуся. «А дедушка где? Ведь он тоже умер». «Я тебе сто раз говорила. На фронте погиб. Где-то под Москвой. А где точно не знаю. А так бы съездил на могилку к моему Пашеньке. А он тоже в раю. Но ясное дело. И смотрит на нас сейчас. Можешь не сомневаться. Давай-ка за упокой его души выпьем. То есть я выпью, а ты конфетку съешь». «А вот, баба, объясни мне, те, которых сегодня поминают, они все в раю?» «Ну, не все». А другие, те, что не на небе, они где? В аду, думается. Это под землей? Само собой. Но ведь и их сегодня поминают. Как же так? Если они плохие, чего же вспоминать? Для того и вспоминать, чтобы им на том свете легче было. Девочка замолчала, видимо, обдумывая, услышанное. Дуси тем временем выпила еще один стаканчик, облупила яйцо и стала смачно жевать его. Потом принялась за колбасу и заедала все это добро пирожком с ливером. А скажи, баба, вон те холмики. Девочка показала рукой куда-то вперед. Они тут зачем? Какие холмики? Ах, эти. Тоже могилки, видать. Чьи могилки? А бог их знает. Тех, что в аду? Может и так. А может, каких невинно загубленных? Что значит невинно загубленных? Ну, как тебе объяснить? Вот, скажем, в войну к нам в город понагнали узбеков из Средней Азии. В Трудармию, значит. Они, узбеки эти, мёрли, как мухи. Мороз страшный, они в одних халатах. Какой от них был прок, то и сих пор не пойму. Бродили по улицам, как тени. Тут же и падали. Ногой толкнешь, а он как бревно. Замерз, бедолага. Вот их собирали и закапывали. Даже таблички на могилках не ставили. А то, может, это те, кто еще до войны в здешней тюрьме сгинул. Сгинул это как? Ну, расстреляли. Или сам помер, мало ли. Они тоже в аду. Зачем в аду? На небесах надо думать. И на нас тоже смотрят. Может, и смотрят. А может, и не смотрят, а только думают. О чем? О том, кто за них отомстит. Через некоторое время Дуся допила водку, поднялась и стала укреплять бумажные цветы меж перекладин крестов. Ее заметно развезло, она еле слышно хихикала и одновременно жевала пирожок. Наташа тем временем вышла из ограды и подошла к безымянным могильным холмикам. Было их штук 10 или 12. Поросшие только что вылезшей изумрудной травой, они возвышались над землей словно верхушки человеческих голов, покрытых редким волосяным покровом. Девочка бродила между холмиками, глядя под ноги, словно рассчитывая обнаружить нечто интересное, но ничего особенного не замечалось, лишь кусочки бутылочного стекла, державой консервная банка попадалась на глаза. И вдруг острые глаза Наташи заметили, впереди между холмиков что-то блеснуло. Она нагнулась. Монета! Судя по торчащему из земли торцу, довольно крупная. Неужели рубль? Наташа поспешно нагнулась, вытащила монету из земли и покосилась на бабушку, не видит ли та? но Дуся не смотрела по сторонам. Она до сих пор не могла приладить к крестам бумажные цветы и сердилась, что выражалось в неразборчивых ругательствах, которые она бормотала себе под нос. Девочка повернулась к бабушке спиной и разжала ладошку. Монета действительно была довольно крупной, но нисколько не походила на рубль. На одной ее стороне присутствовала пятиконечная звезда и какие-то письмена на непонятном языке. Кроме того, в монете была пробита маленькая дырочка. Наташа плюнула на монету и потерла ее между пальцев. Серебро, а именно из него была отчекань монета, заблестела. заблестело. Интересная вещичка, подумала девочка. В дырку можно продеть нитку и повесить ее себе на шею. А вот девчонки обзавидуются. И сунула монету в кармашек кофточки. Бабушке она решила не говорить о своей находке, помня ее предупреждение ничего не поднимать на кладбище с земли. Дуся наконец справилась с бумажными розами и взглянула на внучку та прыгала поодаль. «Пойдем, Наташенька, милостыньку раздадим», – позвала на девочку. Потом перекрестила могилы, поклонилась им, и они отправились в обратный путь. Когда они вернулись на улицу красных галстуков, Дуся еле держалась на ногах. Были ли этому причины усталость, горячее солнце, неожиданно вылезшие из-за туч или содержимое чекушки, сказать трудно. Скорее всего, свекольные пятна на Дусяном лице оказались следствием всех, трех вышеперечисленных факторов. Как бы там ни было, она тут же плюхнулась на кровать и немедленно захрапела. Наташа тоже изрядно устала. Беспрестанно зевая, она побродила по комнате, потом пошла на кухню и поставила чай, а когда он закипел, налила себе полную чашку и взяла кусок пирога с малиновым вареньем. После пирога спать захотелось еще сильнее. Девочка прилегла на диван и закрыла глаза. Дуся пробудилась от страшного рева. В диком испуге она соскочила с кровати и сразу все поняла. Орал предмет ее гордости, телевизор-рекорд, к которому кроме нее самой не смел прикасаться никто. Дуся подскочила к телевизору и выключил его. «Наташка!» — на этот раз уже орала она сама. «Наташка, ты зачем телек включила? Кто тебе разрешил?» «Я не включала». Девочка села на диване и принялась протирать глаза. «А кто же его включил?» — продолжала напирать Дуся. «Не знаю, я спала». Дуси и сама уже поняла, что ребенок не виноват. Наташа всегда отличалась послушанием, а уж телевизор, который был для Дуси святыней, никогда бы тронуть не посмела. «Как же это понимать?» – размышляла Дуси, подойдя к телевизору и зачем-то обнюхивая его. Телевизор пах пылью и подсохшей изоляционной лентой. Можно предположить только одно – телевизор включили в тот момент, когда в квартире отсутствовало электричество. Такое на улице красных галстуков случалось. Включили, он не заработал, но и забыли про него. Теперь свет дали, и он сам собой включился. Но почему на полную мощность? Размышляя над этими странными обстоятельствами, Дуся пошла на кухню, налила себе стакан остро пахнущей жидкости, стоявшей на холодильнике трехлитровой банки с так называемым чайным грибом, и залпом выпила ее. Газированный напиток шибанул в нос, и Дуся икнула. Тут ей показалось, что холодильник чуть заметно дернулся. Она в изумлении уставилась на агрегат, ожидая продолжения. И оно последовало. Холодильник снова дернулся на этот раз значительно сильнее. «Ой!» – только и смогла произнести Дуся. И это «ой!» словно дало команду дальнейшим событиям. Холодильник подпрыгнул на месте, дверца распахнулась, и из его чрева посыпались емкости с огурцами, капустой и вареньем. Банка с чайным грибом упала на пол и разбилась. Следом полетели бутылка с подсолнечным маслом, кусок соленого сала, пачка дрожжей и какие-то пузырьки с давным-давно просроченными лекарствами. Завершил картину огрызок совершенно засохшей колбасы, ударившей Дусю по носу. Создавалось впечатление. Продукты не просто падают, а их кто-то выталкивает наружу. «Батюшки!» – завопила Дуся. «Что же такое делается?» На вопле бабушки прибежала Наташа и, разинув рот, созерцала происходящее. А посмотреть действительно было на что. К пляшущему холодильнику присоединились и другие предметы кухонной обстановки. Заходил ходуном стол. Ящики его сами собой открылись, из них вылетели ложки, вилки, ножи, но не посыпались на пол, а плавно закружились в воздухе. Один нож, самый большой, имдусь обычно резала мясо, подлетел к ее лицу и завис перед ним, словно изучая. «Мама!» — только и смогла произнести хозяйка и села на пол. В воздух тем временем взвелись тарелки, вылетевшие из сушилки, висевшие над мойкой, и запархали словно бабочки. Странное дело, столовые приборы не налетали друг на друга, окружились в неком заданном ритме, словно ими кто-то манипулировал. «Бабушка», — воскликнул Наташа, — «объясни, что происходит». «Не знаю, я не знаю, вещи взбесились, все взбесилось, и откуда такая напасть свалилась?» В холодильнике среди прочей снеди хранилась спиток вареных картофелин и вареные же свекла, которую Дуся намеревалась использовать для приготовления винегрета. Теперь вышеперечисленные овощи плавали над хаосом, словно в безвоздушном пространстве, и являлись своим видом нечто вроде небольших космических тел, если не планет, то как бы астероидов. К ним, наподобие звездных кораблей, то и дело приближались столовые приборы, и, облетев по орбите, отправлялись в дальнейший поиск. «С ума сойти», — обозначил свое отношение к происходящему Наташа. «Вставай, бабушка, бежим из квартиры». «Куда бежать? Куда?» — скричала Дуся, однако выполнила пожелание внучки, вскочила и ринулась в комнату. Но и здесь творились не менее странные дела. Зеркальный платяной шкаф того стиля, который называют славянским, подпрыгивал на месте. Телевизор вновь включился и орал о ходе посевной вне Кровать выехала на середину комнаты, и словно норовистая лошадь неистово била копытами, серечношками по полу. Дуся отворила входную дверь, что ей с силы завопило «Помогите!». Ее вопль пронесся между этажами и вырвался на улицу, где был тут же услышан сидевшими на скамейке соседками. В том, что кричала именно Дуся, не было никаких сомнений, и соседки бросились на помощь. Когда Дуся увидела их разгоряченные лица в проеме двери, она присела на табурет и, простилая лань в сторону кухни, воскликнула «Зрите, сестры!». Сёстры, вытаращив глаза и приоткрыв рты, безмолвно взирали на буйство Дусиной мебели. Наконец, самая отчаянная из женщин на цыпочках проследовала в направлении указующего перста. Вид, происходящего на кухне, вовсе поверг её в шок. Некоторое время она созерцала проявление космических сил в кухонном пространстве, потом повернулась к Дусе, находившейся в позе прорицательницы, и еле ворочая языком спросила «Почему так?». «А за грехи наши», — немедленно отозвалась Дуся, — «грешили, вот и кара». «Милицию надо вызвать», — заметил наиболее прагматичные женщин «Газоспасателей», — заявила другая, — «пожарных». «При чем тут газоспасатели? У нас в доме газа-то нет, а пожарные, ведь не горит же ничего, только милицию». «Что тут происходит?» — раздался вдруг требовательный мужской голос. «Он принадлежал водопроводчику Сундукову, проживавшему в том же подъезде, но на первом этаже». По случаю родительского дня Сундуков находился в некотором подпитии. «Мебеля у Дуськи взбесились», — сообщила женщина, которая призывала вызвать милицию. По-видимому, она сохраняла наиболее ясный рассудок. «Мебеля? Какие, то есть, мебеля? Сам посмотри». С минуту Сундуков безмолвно взирал на поведение Дусиной кровати, изображавшая из себя лошадь, потом покачнулся и грохнулся в обморок. «Слаб оказался наш Сундук», — заключила рассудительная женщина и пошла вызывать милицию. Когда через 20 минут к дому номер два по улице Красных Галстуков подъехал темно-синий полуфургон с красной полосой по бокам, ласково именуемой в народе раковой шейкой, возле подъезда, в котором проживала Евдокия Копытина, собралось преизрядное количество народа. Люди оживленно переговаривались, размахивали руками, а время от времени то один, то другой бегали наверх в Дусину квартиру, чтобы собственными глазами узреть странное явление При появлении милиции толпа расступилась, и стражи порядка чинно проследовали к Дусе. Происходящее у нее, казалось бы, не вызвало у милиционеров особого интереса. Некоторое время стражи порядка молча разглядывали происходящее, потом старший по званию обратился к хозяйке, продолжавшей восседать на табурете посреди всеобщего хаоса. «А э, чего вы нас вызывали?» – спросил сержант. Дуся тупо молчала, однако бойкая женщина, позвонившая в милицию, тут же отозвалась – «Как чего? Как чего?» – завопила она. «А это вы видите?» И она обвела творившееся безобразие широким взмахом руки. «Ну, видим. И что?» «Как что? Прекратить надо?» «Как же мы можем прекратить?» «Скомандуйте!» «Но ты, тетка, даешь. Скомандовать ей надо. Кому командовать-то? Этой? Этим?» «Да кому этим? Силам, которые все затели. «Ладно, попробуем. Эй, вы, неведомые силы, которые устроили этот бардак, прекратите немедленно!» Вначале ничего не произошло. Платяной шкаф продолжал трястись, кровать все так же подскакивала на месте, даже кухонная утварь по-прежнему порхала на ограниченном пространстве, однако милиционер повторил свое требование, похоже, оно возымело действие. Ножи и вилки посыпались на кухонный пол, за ними приземлились овощи. И мебель успокоилась, перестала дергаться, однако свои прежние места занять не спешила. «Ну вот видите», — произнес сержант, — «стоило прикрикнуть, и чудеса прекратились». «Что значит начальственный бас?» – иронически заметила бойкая гражданка. «Именно», – подтвердил сержант, – «теперь оформим протокол. Но что писать, не представляю. Как растолковать происходившее, чтобы было понятно начальству?» «А может, не нужен никакого протокола?» – заметил его напарник, совсем еще молодой парнишка в новенькой форме на фуражке. «Ведь преступление не имело места. Что, собственно, произошло?» «Да ничего особенного. Мебель сдвинулся с своих мест». Так этот факт легко объяснить. Дом-то старый, вот и начало седать. Просадка грунта. Такой иной раз случается. Толково рассуждаешь, Петровский, одобрительно заметил сержант. А вилки почему летали? Не сдавалась пытливая соседка. Электромагнитные поля на них действовали. Немало не смущаясь, продолжил развивать свою версию событий Петровский. От холодильника, к примеру. А почему они, поля эти, только в Дусиной квартире функциклируют? «Но этот вопрос не к нам, служителям Фемиды», – ответствовал грамотный Петровский, – «а к научным кругам. Тут у вас поблизости пединститут находится. Обратитесь туда. Может быть, тамошние ученые дадут вам более развернутый ответ Никакая «Ни какая-то не осадка», – впервые подала голос Дуся. «Дом у нас хороший, крепкий». «Тогда что это?» – поинтересовался пытливый Петровский. «Нечистая сила, вот что». «А если не чистая сила, то нужно вызывать ПАПА», – сообщил свое мнение сержант. Пускай очистит квартиру, водой святой ее опрыскает. «Вот это верно!» — воскликнул Дуся. «Первый раз за вечер я услышал дельные слова. Вызову батюшку, чтобы осветил мое несчастное жилище, а то в нем демоны завелись. С чего бы только? Ведь я и на кладбище сегодня побывала, и батюшку с маменькой помянула. Может, плохо помянула? Или кого забыла помянуть, вот он и сердится. Не ведаю, вот вам крест, не ведаю. Ну, покуда поп не пожалуют, ноги мои здесь не будет. Собирайся, Наташа» вам на правый берег поедем. На этом события на улице красных галстуков прекратились. Однако по-настоящему все только начиналось. 2. Автор уже немного рассказал о соцгороде. Теперь пришло время поведать об одном из его районов несколько подробнее. Город, а главный завод, начали строить в степи, прямо под дну горы. Но степь эта была далеко не везде ровной, как стол. Местами она бугрилась холмами, а перпендикулярно горе с востока на запад протянулся небольшой хребет, именуемый Карадыр или попросту Карадырка. Хребет обрывался у левого берега реки. Пребывающих расселяли в бараках поначалу без внутренних перегородок. Внутри приземистого одноэтажного корпуса громадное помещение было сплошь заставлено койками. Койка была местом обитания строителя в свободное от работы время. На ней он отдыхал после трудовой вахты, спал, ел, любил, мечтал. Быстро приспособились отгораживать койки друг от друга с ситцевыми занавесками. Занавески создавали подобие комнаты. Потом некоторые граждане стали отделять места своего обитания друг от друга дощатыми перегородками, часто не доходившими до потолка. Хотя комнатушки напоминали пеналы, в них уже можно было уединиться. С самостроем сильно боролись пожарные инспектора, но довольно быстро отступились, видимо, получив команду свыше. В пеналах стали селиться семейные. Бараки просуществовали довольно долго, и к тому времени, о котором идет речь, их имелось еще много. На правом берегу постоянно строились новые дома, посему бараки активно расселялись и тут же сносились. Но помимо бараков имелось еще более неблагоустроенное жилье. Именовалось оно землянками. Вообще-то говоря, считалось, что с землянками покончено, однако последние из них мазолили глаза всему соцгороду, поскольку были расположены на кородырке напротив одной из самых оживленных городских магистралей. Склоны гор были усеяны примитивными жилищами, поднимавшимися одно за другим к вершинам, словно ступени. Землянки представляли собой врытый в грунт деревянный остров, между полыми стенами которого была засыпана земля. крыши служил слой толя, положенный на обрешетку. Внутри имелась одна комната, в лучшем случае еще и сеней, а ниже – кухня. Окна располагались почти вровень с землей. Обогревалась землянка печью, на ней же готовилась еда. Вот, пожалуй, и все. При землянке обычно находился крошечный огород, обнесенный ржавой жестью, отходами штамповки старыми кроватными спинками. Имелось и подобие дворика, по которому бегала пара-другая кур. Кое-кто держал коз. Электричество в землянках не имелось, освещались керосиновыми лампами. Некоторые умельцы на свой страх и риск цепляли провода к какой-нибудь проходящей поблизости магистрали, благо вокруг их было в достатке, но очень скоро бдительные работники городских электросетей обрезали незаконную подводку. Некогда внизу вдоль шоссе стояли ряды бараков, а при них имелись и магазины, столовые и даже бани. Но теперь, когда бараки посносили, жителям землянок пришлось туговато. До культурных центров было порядочно. Одно радовало: у подножия хребта проходила трамвайная линия, и это весьма облегчало передвижение до нужных мест. В наше время не у многих сыщется охота прозебать в трущобе, без простейших удобств, и при этом посередине промышленного района. Скажем, до водозаборной колонки нужно было топать не меньше получаса, столько же приходилось идти до ближайшего магазина за хлебом. Однако и здесь имелись свои прелести. Летним вечерком обитатели землянок выползали посидеть на лавочке перед своей хибаркой, поглядывали вниз на завод, над которым пылали зарево от сливаемого шлака, а то и отправлялись на реку, до которой было рукой подать. И хотя при этом приходилось спускаться с кручей и преодолевать многочисленные железнодорожные пути, рискуя попасть под колеса маневрового тепловоза, однако вода была столь теплой, что старческие кости переставали ломить. По правде говоря, купаться здесь можно и зимой, поскольку в этом месте сбрасывались промышленные стоки. Другое дело, что назвать воду чистой было довольно затруднительно, однако жители Карадырки не особенно обращали внимание на это обстоятельство. Вообще, жизнь в землянке как нельзя лучше подходила для той категории лиц, у которой возникали сложности при взаимоотношениях с законом или с властями. А таковых здесь оказалось довольно много. Во всяком случае, в свое время проблемы на этой почве имелись почти у всех. Молодежи в землянках вообще не наблюдалось, люди средних лет попадались нечасто, а обитали тут в основном старики. Зато кто тут только не встречался. Скажем, самый настоящий настоящей беленой хатки с камышовой с крышей, прятавшейся в небольшом распадке почти на вершине горы, еще совсем недавно обитал тучный осанистый хохол Марк кафтун про которого говорили, что он служил адъютантом у Петлюры. Ковтун разговаривал с окружающими на непривычном местному уху смеси русского и украинского языков, но чаще молчал. Обычно летом он сидел на скамейке возле калитки, покуривал кривую трубку на согрейку и смотрел в небеса. Другой примечательной личностью был Семенов, бывший белый офицер, воевавший у Колчака. Он отсидел положенный срок, а выйдя на свободу, приехал в соцгород, где у него жила дочь. Однако с родным детем он почему-то не ужился и потому построил землянку и обитал в ней вместе с толстой гражданкой неопределенных лет, откликавшейся на имя Соня. Семенов из землянки почти не выходил, день и ночь строча мемуары о своей пестрой жизни. Встречались здесь и иные смутные фигуры, чья жизнь была, может, и не столь примечательна, но тоже весьма причудлива. А внизу, под горой, день и ночь гудел металлургический гигант, до которого обитателям карадырки не было никакого дела. Чем они жили, каким ветром питались, ведает один бог. В огородах росла картошка, помидоры и морковь. При землянках имелись погреба, в которых хранились сделанные на зиму запасы. Кто-то попрошайничал, кто-то собирал утиль. У иных имелись еще более экзотические источники дохода, скажем, отпевания усопших или изготовления бумажных венков. Кстати, Дуся приобрела розы именно у одной из жительниц землянок. Посторонние здесь почти не появлялись, а если изобретал участковый милиционер из соседнего поселка, то об этом сразу же становилось известно, и жители трущоб затаивались и двери не открывали. Имели место случаи, когда увесистый булыжник, брошенный невесть кем, пролетал над головой милиционера поэтому представители власти старались сюда без особой нужды не соваться. Однажды, за несколько лет до описываемых событий, на кородырке будто бы обнаружили золотую жилу. Кем был пущен этот слух, так и осталось неизвестным, однако на жалких подобиях улиц замелькали неведомые личности, вооруженные кирками и лопатами. Но местный народ золотую лихорадку не приветствовал. Шур, в который вырылись старатели в том самом распадке, где стояла хатка Ковтуна, ночью кто-то засыпал, а когда, увидев такое дело, лихие ребята стали толпой ходить среди землянок и орать, что не сожгут этот клоповник к чертовой матери, по ним из кустов ударила автоматная очередь. Хотя пули никого не задели, но золотоискатели немедленно рванули прочь и на кородырке больше не показывались.